месяцами, произносимые разными голосами в различные обстановки. А тем временем проходили весна, лето, осень. С самого начала мы были знакомы с трёх лет, потому что жили в одной деревне и ходили в одну школу, потом все принимали первое причастие. Я говорю о ваших сексуальных отношениях с мадам де Пьер. Они были и до того, Да чего? До того, как она вышла замуж за вашего друга. Николя не был моим другом. Допустим, вашим приятелем. Или, если хотите, однокашником. В то время её фамилия была Формье, и она жила в замке со своей матерью. Это не был настоящий замок. Когда-то он действительно стоял здесь, прямо напротив церкви. Однако из тех времён сохранилась лишь часть служб. Но вот уже полтора века спустя после революции это место всё ещё продолжали величать замком. Приходилось ли вам до её замужества? Нет, господин судья. Не было даже лёгкого флирта, вы с ней не целовались. Мне даже не приходило это в голову. Почему? Он чуть было не ответил: уж больно она была здоровая, и это было бы правдой. Эта крупная бесстрастная девушка, напоминавшая ему статую, никогда не ассоциировалась в его сознании с любовными отношениями. К тому же она была мадмозель Формье, дочь доктора Формье, умершего в немецком плену. Достаточно ли было этого объяснения? Впрочем, другого у него не было. Они просто принадлежали к разным кругам, вот и всё. Когда с ранцами за плечами они выходили из ворот школы, Ей оставалось только перейти через двор, чтобы вернуться в свой дом в самом центре деревни, тогда как ему с двумя товарищами надо было пройти по дороге Буассель до моста через Орно, где был хутор, состоявший из трех хозяйств. Когда четыре года назад вы вернулись в Сен-Жустен, будучи уже супругом и отцом семейства, и построили здесь дом, вы не возобновили знакомство с нею? Она вышла замуж за Николя и держала вместе с ним бокалейную лавку. Мне случалось заходить туда за покупками, но в основном моя жена. Теперь расскажите, как все это началось. Как раз на том самом месте, мимо которого он сейчас проезжал, на опушке рощи Сорель. Это не был ни день ярмарки в Триане, ни большой рыночный день. Большой рынок бывает по понедельникам, маленький — по пятницам. Он регулярно бывал там в поисках клиентов. Николая не водил машину по причине своей болезни, и судья знал об этом. Поэтому Андре каждый четверг приезжал в Трианн на своём Citroënе, чтобы сделать оптовые и мелкооптовые закупки. Примерно через раз она оставалась в городе на весь день, чтобы успеть к парикмахеру. За эти 4 года вам часто приходилось с ней встречаться. Конечно, несколько раз «В Триане всегда можно встретить кого-то из Сен-Жустена. Вы с ней заговаривали?» «Здоровался. Издалека?» «Когда как? Издалека или вблизи?» «Между вами не было других контактов?» «Случалось, я спрашивал, как поживает ее муж или она сама, не имея на нее никаких видов?» «Простите». Следовательно, установлено, что во время ваших разъездов, связанных с профессиональной деятельностью, у вас случались любовные приключения. С кем не бывает. Часто, каждый раз, как представлялся случай. Среди прочих была и Франсуаза, служанка вашего брата. Так смеха ради, это скорее была шутка. Что вы хотите этим сказать? Она поспорила со мной, не помню уже по какому поводу, и однажды, когда я встретил ее на лестнице... Это произошло на лестнице? Да. Почему на него смотрели то, как на циничное чудовище, то, как на обращик феноменальной наивности? Ни она, ни я не восприняли этого всерьез. Как бы то ни было, вы не продолжили с ней отношений. Нет, конечно. У вас никогда не возникало желания продолжить? Нет. Почему? Возможно, потому что вскоре всё началось с Андре. Служанка вашего брата не затаила на вас злобу?